Кухня Умбрии. Узнав, что я собираюсь в Умбрию, итальянские знакомые все как один мечтательно вздыхали: "Там хорошо едят". Оказалось, что именно Умбрия, наряду с Эмильской Романьей, Болоньей и Брезегелой, оказалась тем самым местом, куда едут, чтобы хорошо есть. Даже таксист фалинский, услышав "Спелло", подхватил уже знакомую песню: "О, симанджа бене". Готовила я в Умбрии сама. Иногда соберемся в ресторан, и тут же в полуденной Неге и Лене я вдруг вскакивала и говорила, «Так, все сидят, а я сейчас в лавочке». И оттуда к плите. Слишком большое и редкое удовольствие готовить на итальянской кухне из итальянских продуктов. Но и узнать, чего же они там, манджа Бене, было интересно. Так что по тавернам, остыриям, ресторанам прошлись не без этого. И с народом я на эту тему поговорила. Так общая картина и нарисовалась, хотя на специалиста по умбрийской кухне я никак не претендую. Многие горные городки Умбрии это мекка для гурманов. Основная завлекалочка летний чёрный трюфель. Я не думала, что он может продаваться и подаваться в таких количествах, добавляют его всюду, куда только можно, не говоря о традиционных ризотто кон торфьюфо, что лично я очень люблю ещё с тосканских времён. А брускетту большие ломти поджаренного в оливковом масле хлеба в Умбрии намазывают таким толстым слоем трюфелей, что французы, наверное, не поверили бы. Но это ещё цветочки. В Умбрии в маленьких магазинчиках трюфели и целиком в баночках, и в виде паштетов, и кремов намного дешевле аналогичных в двух часах езды в Риме. В одном из маленьких крестьянских магазинчиков я обогатилась книжками о сыре пекорино и о вине сагрантино. Подарок пары пожилых супругов-владельцев. Разговоры о кухне могут идти бесконечно. Вот мы с хозяевами и втянулись. Но от слова трюфель мне к этому моменту уже становилось просто нехорошо. Когда я просто онала: "Не могу больше, у меня уже аллергия на трюфели". Пожилой хозяин лавочки улыбнулся и принёс баночку мёда с трюфелем. Я начала бледнеть и стонать. В общем, куда только можно и куда только нельзя, умбрийцы примешивают свой черный летний трюфель. Это не просто национальное достояние, это обычный продукт питания. Не секрет, что Умбрия славится оливковым маслом, и праздники проходят с осени то в Треве, то в Спелло, золото Спелло называется, то в любом другом маленьком или большом городке. Говорят, лучше умбрийского масла в Италии нет, а соответственно во всем мире. Если говорить о кухне любого итальянского региона и даже города-деревни, то есть одна общая черта своя паста, как положено каждому уважающему себя итальянскому городку. В этой части Умбрии это странготцы, говорят также стронготцы. Они напоминают спагетти, толстенькие трубочки пасты. Их подают с разными соусами, например, напоминающим рагу, который у нас зовут болоньезе, но гораздо острее, слегка даже горит во рту. Это блюдо называется Стронгготси алла Спалетина. Весьма простые ингредиенты: помидоры, чеснок, оливковое масло, чёрный перец. В одних тавернах пишут просто аль-рагу, а спалета не упоминая. Кто же будет где-нибудь фалиньо или Триви на спалетта ссылаться? Вот и берёшь обычную пасту аль-рагу, а потом пытаешься задышать, запить Торта дитеста нечто напоминающее фокаччо, но груبيه, с чем угодно запечённым наверху. Не моё блюдо, но встретите вы его везде, в любом заведении, от маленькой пекарни до большой тратории. Пекарни открываются рано утром. И уже к завтраку, поднимаясь по крутым улочкам на ошеломительный запах, ты становишься обладателем или горячего батона, или круассана, корнетто по-итальянски, или плоскенькой булочки венецианы с желтым и нежирным кремом в серединке. Что-то вроде нашей ватрушки, но без творога. Еще одна умбрийская драгоценность – шафран. Говорят, что одно время его выращивать перестали, но несколько лет назад эта дорогущая пряность опять вошла в моду. И стоят по магазинчикам-лавочкам то серебристые, то бархатные коробочки и баночки, словно в ювелирном магазине. А внутри – шафран. Во всех заведениях, от ресторанов до небольших семейных астерий и тротторий, подают обычную умбрийскую кухню – от мяса на гриле до домашней пасты. Очень много блюд с трюфелем. Мясо, как правило, или знаменитая говядина кьянина из вальдикьяна, или множество блюд из кабана – от соуса рагу, когда мясо с остальными ингредиентами становится одним целым, до колбасок и скобана с фасолью. «Новость!» – кричит от руки написанная табличка на холодильнике маленького магазинчика в трех минутах ходьбы от нашего спеловского дома. «Теперь мы продаем кьянину. А что из этого местное, умбрийское?» Поинтересовалась я в мясной лавке с пола до потолка, завешанную и заложенную невообразимыми сортами и видами колбас. Как это? Удивился мясник. Здесь всё своё, умбрийское, другого не продаём. И хотя многие виды колбас и сыров похожи на соседские, тосканские и романские, всё это производится из собственных продуктов. И сыр с, ну да, опять, трюфелями, и колбаса с трюфелями, и маленькие тёмные копчёные колбаски из кабана и прошутто. И чего только ещё нет? Не говоря о знаменитой по всей Италии колбасе и прочих продуктах из маленькой Норчи. Мясные лавки не только в Умбрии, но и в других местах иногда носят название Норченерия. А какие же еще колбасы бывают, если не из Норчи? Удивятся жители Умбрии. Меню в большинстве заведений похоже. Куда-то, как в обладателя мишленовских звезд ресторан на верхушке Спелло, народ приходит в вечерних платьях. А совсем недалеко в семейной остерии Дель Дадо, то есть папиной, нет даже меню. Хозяйка подходит к столику и начинает: "Сегодня у нас и дальше идёт большой список. Выбираешь или пару блюд, или днём целый обед по меню". Я как-то даже договорить не дала с голоду сразу согласилась на всё. Принесли нам брускетту. Фидры политы зелёным оливковым маслом, ломти хлеба с намазанными сантиметра на полтора-2 над хлебом трюфелями, артишоками, шпинатом, помидорами, как раз 4 ломтя. После этого паста аль-рагу пошла уже тяжело, а впереди ещё и мясное блюдо ждало. Бифштекс из телятины на гриле, баранина по-крестьянски, эскалоп в лимоне и белом вине с грибами и в прочих вариантах, насколько у повара фантазии хватит. И проти, проти, проти. Всё это обычные блюда умбрийского ресторана. Не видела заведения, где по сезону не подавались бы равиоли со шпинатом и рикоттой или рикоттой и шалфеем. А соусы к немацинных до мясных, опять же, вариаций множество. Везде и в весеннем меню салат капрезе. Проблема лишь в том, что для итальянцев помидоры для салата это нечто твёрдое и слегка недоспелое. То, что люблю я, красные тосты и спелые помидоры идёт на соусы. Или как в конце концов уговорила я знакомого римского овощника напоить прямо сейчас. Салаты перед десертом уже после закусок, пасты и горячего подаются разные: от капрезе до простой смеси листьев салата с лимонным соком и оливковым маслом. А ещё мне очень нравится вот такой: смесь из местных трав, эрба кампаньола. Все травки тушатся и заправляются чесноком, перцем и оливковым маслом. Рассказ о кухне Умбрии был бы неполным, если не упомянуть про бачи перуджини – перуджинские поцелуйчики. Разворачиваешь серебряную фольгу, в которой завернуты шоколадные шарики с орешками, а там предсказания. Виртуальные бачи народ и в социальных сетях друг другу рассылает. «У меня с умбрийской готовкой все было проще». Зайдёшь к мяснику, а потом выкладываешь на сковородочку, обваленные в местных травках, заранее припасённых в баночках в шкафчике нашей хозяйкой, тонкие кусочки телятины. А в магазинчике на центральной площади владелица уже накрутила свежую пасту. Тортерини мясных налепила, ещё дышат. Я их на маслице со всех сторон обжарю чуть-чуть и сверху сыром. Чуть-чуть водички тёпленькой и крышечкой накрываю. Через пять минут не блюдо, а сказка. И, конечно, клубника. Может, она у них как в анекдоте и появляется первая не по сезону, а по часам, часов в 6:00 утра, но та самая весенняя, необыкновенно сладкая и ароматная. Местная клубника крупная, красная, уложена в корзиночки на улице у магазинчика. Дух такой на всю площадь, что хочешь не хочешь, а купишь. Сидишь вечером с клубникой в корзиночке, птицы поют, а на долину с гор туман ползёт. и вместе с ним впозает душу ощущение счастья. Хотя умбриские фермеры говорят, что этой красоты не замечают, падает их взгляд на горы и долины, а в голове сразу картины, что тут сделать ещё надо. А что вон там? Это нам отдыхающим хорошо, а житель маленького домика между горными склонами только в выходные в Спелло выбирается из своей глуши, а в период же раз в год, а то и меньше. И красота эта для него обыденность. И все же. Ну как вам? Нравится? Основной вопрос каждого, кто встречался утром на узких улочках с Пелло. И даже не дождавшись еще ответа, мечтательно вздыхают. Умбрия белиссимо. Оставляю для вас в PDF-приложении рецепт томатного соуса софритто, который готовят и в Тоскане, и в Умбрии.